Глава 1102. Три чи чёрного дерева. Ван Буэлэ своими глазами видел, как практики на континенте, что находился на спине гигантского зверя, полениц перед статуей. Каменное изваяние старика внезапно облеклось плоть и открыло глаза. Биение сердца в его груди участилось, да и сам Ван Буэлэ задорожал под влиянием появившегося резонанса. Это чувство. Ван Буэлэ резко повернул голову, В другой стороне от гигантской сферы света находился бесконечный Даодамен. У него на глазах населявшие его практики тоже опустились на колени в молитве, в молитве к вихрю. Неизвестно, что находилось по другую сторону этой воронки. Под взглядами молящихся практиков и патриарха безбрежные просторы на спине бледного кита в вихре появилось что-то деревянное. Это воодушевило практиков бесконечного Даодамена, В их глазах разгорелось фанатичное пламя, Самое яркое пламя полыхало в глазах сильнейших представителей этого даодомена. Эта часть черного дерева по форме напоминала гроб. Хоть из вихря он показался лишь на полторачи, земля континента безбрежных просторов задрожала, гигантский кит протяжно взвыл. Казалось, его сейчас разорвет на куски. Даже на губах старого патриарха Безбрежные просторы выступила кровь. Когда гроб выснулся еще на полторачи, гигантский зверь безбрежных просторов немедленно погиб. Звездное небо задрожало от его громогласного рёва, с открывшегося на его спине континента в воздух поднимались практики. Движимые отчаянием, они пошли в последнюю атаку, собираясь погибнуть вместе со своим домом. Практики бесконечного Одамена, участвовавшие в ритуале, не праздновали победу, несмотря на фанатичное пламя в глазах, они сильно побледнели. Пламя их жизни потускнело, словно им пришлось отдать две трети жизненные силы на поддержание гроба из черного дерева. К этому моменту они достигли предела. С их поддержкой гроб выснулся из вихря лишь на три чи. После этого им пришлось оборвать ритуал. С исчезновением вихря, торчащая из него часть гроба отломилась. После ее падения могущественная сила пропала. Осталось только нежелание расставаться с неизвестным местом по другую сторону вихря. Часть гроба превратилась в обычную, ничем не примечательную деревяшку. Ее же Сиван Була не сводил с нее глаз. Наконец он медленно поднял голову к месту, где недавно находился вихрь. В его разуме как будто загрохотали оглушительные раскаты грома. Похороненная где-то глубоко в душе нежелания расставаться поднялась на поверхность. Война тем временем перешла в финальную стадию. Обезумевшие практики даудомена безбрежных просторов отчаянно бились войском противника. Это было уже не сражение, а настоящая кровавая баня. Словно по полю боя катились гигантские жернова, перемалывающие плоти кости сражающихся. Резня продолжалась, пока не погибли все люди дао Безбрежных Просторов, пока их дом не превратился в руины, пока не повредилась статуя Патриарха Безбрежные Просторы. Часть некогда величественного континента словно призрак уплыла в пучину космоса. Война закончилась, бесконечный дао победил. Правда, победа обошлась им очень дорого, море света разорвало на части, а с ним и скрытую внутри вселенную. Однако со временем бесконечный дао Домен вберет в себя скрытую сущность дао домена безбрежных просторов и станет сильней. Когда победители уже собрались спуститься в погоню за остатками сбежавшего дао домена безбрежных просторов, произошло нечто непредвиденное. Тусклый пурпурный свет с черно-красным ореолом свет возник в глубинах звездного неба, и сейчас он быстро приближался с безумной скоростью. Ван Боло пытался понять, с чем черное дерево не желало расставаться, как вдруг в свечении он увидел смутно знакомую фигуру. Это был Сунь-Дэ. Как только Ван Булэй его разглядел, свечение влетело в бесконечный Даудамен, который только что одержал первую победу и теперь сам находился на грани раскола. Вместо бесцельных блужданий тающее свечение, похоже, летело к конкретному месту, на грани исчезновения оно метнулось к упавшему куску деревянного гроба. В следующий миг оно бесследно растворилось в черном дереве. Ван Буэлла бешено застучило сердце. В глубинах космоса, откуда прилетел пурпурный свет, звездное небо обрушилось. Из разрыва вышло нечто гигантское. Немыслимых размеров гиганта было трудно разглядеть в деталях, словно его лицо было самим звездным небом. Отчётливо можно было увидеть только глаза, безразличные, лишенные эмоций. В глаза бросались его руки. Несмотря на схожесть с человеком, руки были неестественно длинными, отчего он мог ими коснуться колен, пока стоял. Исполин равнодушно посмотрел на искорёженный бесконечный даудомен, словно это было муравьиное гнездо. Когда его взгляд остановился на куске черного дерева длиной втречи, зрачки бесстрастного гиганта неожиданно сузились. В его глазах промелькнули шок, растерянность и даже неверие. Долгое время он простоял на одном месте, пока не поднял руку, словно собираясь взять черную деревяшку. Пару мгновений спустя он заколебался, и в итоге опустил руку. После длинной паузы он вновь скинул руку, но не чтобы забрать часть гроба, он лишь коротко взмахнул пальцами. «Печать!» — глухо сказал он. Стоило ему это сказать, как пространство вокруг бесконечного даудомена начало покрываться рябью, волны соединились в пузырь, который полностью запер домен. После этого он стал расплываться, словно погружаясь в само время. Похоже, этот пузырь навеки запечатает домен. Гиганту, глядя на пузырь, чего-то стало неспокойно, он снова поднял левую руку и указал на пузырь Палец моей левой руки! Печать! Указательный палец отломился и лучом серого цвета растаял в пузыре. В этот же миг пузырь помутнел, став напоминать ком грязи. Даже после этого исполин не ушел. Какое-то время он размышлял, пока снова не заговорил. Второй палец! Гигант поднял руку и надолго замолчал. Наконец его глаза вспыхнули решимостью, словно он принял решение. Теперь, казалось, будто его глухой голос звучит из глубин времен. Вся моя левая рука печать! Вся рука исчезла, а потом серый свет, казалось, накрыл все звездное небо вокруг запечатанного бесконечного В Вгрызающийся в земляной ком серый свет постепенно менял его. Когда весь серый свет звездного неба растаял в нем, он превратился в огромный каменный монолит. В душе Ван Буэлэ разразилась буря. Каменный монолит, спуская неописуемое давление, медленно погружался в звездное небо. Падал, тонул, словно храня себя в непроглядной бескрайней бездне. Гигант без руки какое-то время наблюдал за погребением каменного монолита. В его взгляде читалось одиночество. Медленно развернувшись, он двинулся в сторону далеких звезд. Перед его исчезновением в ушах Ван Буэлэ раздался глухой голос. «Я люблю второй цикл Вселенной. «Он мой. Знаешь, каково это чувствовать любовь?» Исполин сказал лишь это. После его ухода в звездном небе Ван Буэлэ остался совсем один. Он посмотрел на место, где утонул каменный монолит, а потом перевел взгляд в направление, куда ушел Ло. Спустя много времени тишину нарушил его шепот. «Откуда я взялся?» Только эхо стихло, как звездное небо перед его глазами расплылось, а потом и вовсе исчезло. Он вернулся на планету Фатум. Первым, что он увидел, была книга судьбы и измученный преподобный Тянь-Фа. «Я уж было подумал, что ты не вернешься.